Глава 10. 7 сентября, 25 сентября 1797 года Российская Империя, Новгород, Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. А ничего так здесь. Уютно, тепло. Никакой сырости. Думал, что будет гораздо хуже. Но Александровский равелин производил приличное впечатление. Вернее, та его часть, которую выделили для нашего проживания. Мне разрешили оставить при себе Дугина и Игнатьева, что уже навевает на более оптимистичные мысли. Сперва подумал, что все, это конец. Бобик допрыгался. И все, никак не могу поверить, что меня полностью переиграли. Вернее, это я игрался в своей песочнице. Но когда большие дядюшки поняли, что юнец взорвался, то здравствуй, тюрьма. Мысленно возвращаюсь к происшедшим событиям и понимаю, насколько был я самонадеян. После возвращения из поездки по рекрепским вопросам сразу погрузился в дела егерей и роты. Новобранцев разобрали моментально, но фон Миллер слово сдержал, и у меня было право первого выбора». В итоге егеря пополнились пятеркой новичков, и еще на двадцать семь человек вырос состав роты. Бузатера-мещанина и купеческого недоросля разобрали другие офицеры. Нам такого добра не нать. Наконец нашел время и посетил Кулибина. Нужно сказать, что мастерские уже были готовы. Оставалось решить вопрос с отоплением, и будет вполне себе современное производство. Ну, правда, со скидкой на эпоху. Я настоял, чтобы у Ивана Петровича был полноценный кабинет с хорошей обстановкой, от чего он сначала отказывался. В нем сейчас и происходило совещание, где присутствовали Фролов, химик Клаус Берг из Риги и недавно нанятый механик Пауль Хаман, родом откуда-то с берегов Рейна, сбежавший с семьей подальше от войны. Еще присутствовали семеро разновозрастных молодых ребят, которых набирал Кулибин и сам занимался их обучением. Я такому подходу был рад. И под это дело обсудил с изобретателем создания в Новгороде ремесленного училища. Учеников наберем из мещан и детей свободных крестьян. Деньги на помещение выделю, как переговорю с Шульцем. «Очень надеюсь на помощь губернатора». Для него это тоже плюсик в карьере. Думаю, желающие будут, так как в городе сейчас наблюдается небывалый рост артелей, и потребность в грамотных рабочих колоссальная. Рядом столица, где тоже можно черпать будущие кадры. Все-таки наш народ не нужно особо подгонять. Главное — показать путь и не мешать. Многие артели занимались не только заказами Астафьева, производили большое количество другой продукции. Ассортимент так себе, но лиха беда начала. Сейчас в самом Новгороде вырос спрос на ту же одежду, обувь, инструменты и игрушки. Плюс Питер готов был проглотить любые объемы дешевого и качественного товара. Новая форма хозяйствования сильно снижала сроки на изготовление, и цены были ниже, чем у производителей-одиночек. За качеством артельщики следили в первую очередь. Работать они собирались долго и прекрасно понимали важность зарекомендовать себя на рынке. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что нам удалось наладить перегонку нефти и получить так называемую «белую нефть». «Господин Берг», — Кулибин кивнул на рижанина, Изобрел оригинальный куб, позволяющий добиться практически идеального состава. Получившийся продукт очень хорошо горит. Сейчас проводятся работы по устранению резкого запаха, хотя он менее насыщен, чем у той же масляной лампы. Над новым видом лампы со стеклянной насадкой работает Данила. Очень сообразительный молодой человек, хочу заметить. Обсуждаемый ученик зарделся, как девица. Было видно, что похвала известного изобретателя доставляет ему удовольствие. А ведь появился этот Данила Мастер в КБ совершенно случайно, откликнувшись на объявление в газете. Не побоялся добраться до Новгорода, получив разрешение на перемещение и паспорт в Твери. По местным реалиям для простого человека это путешествие на другой континент. Хороший выйдет специалист. Ранее работал учеником, в которых сильно задержался. И ведь как-то прочитал нашу газету в городе, куда она отправляется очень ограниченным тиражом. Приходили и откровенные неумехи с балбесами. Этих отправляли на другие объекты. Благо, рабочие руки сейчас в Новгороде востребованы. Из второго успешного проекта — это готовый вариант семафора. Усталось провести последние испытания в условиях, приближенных к боевым, как вы назвали такую методику. Они назначены на следующую неделю и будут проводиться на Ладожском озере. Ожидаем в ближайшее время людей из Адмиралтейств коллегии для привозки прибора. Все находится под личным контролем адмирала Чичагова от того выбрано место подальше от лишних глаз, дабы секретность соблюсти. Хочу заметить, что флотское руководство вообще более тяготеет ко всяким новинкам, в отличие от армейского. Одно время мне пришлось заниматься производством навигационного оборудования, и с флотскими работалось легко. Думаю, следует обсудить с адмиралами важность установки на наших корабли, отечественных приборов, Я подготовил несколько усовершенствованных образцов, которые можно доверить казенным заводам. Хватит, хватит покупать все за границей. У нас изделия не только не хуже, но даже лучше. Иван Петрович, я полностью одобряю ваш подход. Что касается денежных вопросов, обращайтесь к господину Шульцу. Все, что касается производства новинок и особенно станков, будет профинансировано в первую очередь. Я как раз привез вам премию и деньги на дополнительные расходы. Кулибин рассыпался в благодарностях и выражениях верноподданнических чувств. Но стоит отметить, что в его словах не было ни грамма листи. При всех притеснениях и обидах, которым изобретатель подвергался чуть ли не всю жизнь, Он был истинным монархистом и не видел для России иной судьбы, нежели под управлением доброго царя-батюшки. Да, у каждого свои недостатки, тем более, что такие заблуждения у одного из умнейших людей страны мне только на руку. С вашим хером Шульцем мы давно нашли общий язык. Над произнесенной двусмысленностью начали смеяться не только русские, но и присутствующие немцы. Он имеет талант сразу выделять наиболее прибыльные проекты. Потребность русских мануфактур с заводами в новых инструментах и механизмах просто безгранична. Ваш финансист как раз и отбыл в столицу для решения одного из таких вопросов. Может, нужно мое дополнительное вмешательство? Спрашиваю русского гения. Я хотел обсудить с вами ситуацию с производством станков, ваше высочество. Сейчас мне очень тяжело заниматься сразу несколькими проектами. Тем более, что вы поставили условие непременно создать паровой движитель. Дело это сложное и требует максимальной отдачи. А почему я попросил Хирошульца рассмотреть возможность возврата в Россию такого полезного и талантливого ученого, как господин Бентам. Это великий человек. Никто не сможет наладить в России выпуск станков так, как этот инженер. Примечание. Сэмюэл Бентам. Годы жизни. 1757-1831. Британский инженер-механик, корабельный инженер. В 1780 году переехал в Россию, где поступил на службу к князю Потемкину первоначально был нанят Потемкиным в качестве кораблестроителя, впоследствии обнаружил значительный талант инженера и изобретателя, спроектировав и построив множество технических устройств, в том числе корабль-амфибию, баржу для императрицы Екатерины II и проект паноптикума, впоследствии развитый его братом, а также проведя ряд экспериментов со сталью отвечал за работу большого числа российских промышленных предприятий и пользовался большим доверием Потемкина. Конец примечания. Английская фамилия вызвала у меня исключительно аллергию, но здесь не тот случай. Если такой человек, как Кулибин, хвалит коллегу, значит англичанин действительно талантлив и полезен. И что требуется от меня, Иван Петрович? Господин Шульц выехал по своим делам в столицу и должен связаться с Самуэлем в ближайшие сроки. Надеюсь, у него ничего не изменилось, и он все так же хочет вернуться в Русию. Да пусть хоть будет чертом лысым, но если его хвалит Кулибин, то иные рекомендации просто не требуются. В отличие от классических фанатиков науки, Иван Петрович сохранил здравое мышление и мог оценивать практическое применение изобретений. И в первую очередь он уделял внимание тем новинкам, которые могли усилить мощь и силу русской промышленности. Поразительная дикость произошла в моей истории, когда этому человеку не дали ничего толком создать, но даже в такой ситуации он смог войти в историю. Шульц должен был совершить международный вояж по Скандинавии с проверкой моих дел. Заодно мы переправляли часть денег в созданный банк. Оттуда он и будет связываться с англичаном. Благо, есть еще дела на этом мутном острове. Как оказалось, мой бухгалтер уехал вовремя. Деньги тоже удалось вывести без проблем. Да здравствует русская коррупция. А вообще, не мешает вполне серьезно заняться таможней и их делами. И дело даже не в коррупции. Честных людей пока хватает, на дворе не 21 век. Но определенные реформы необходимы. Можно ввести премии при обнаружении контрабанды. Ну ладно, будем еще думать. В любом случае придется подключать Александра. Я в государственных вопросах пока не силен. Гонец от Волкова припал часов за шесть до представителей тайной экспедиции, которых сопровождали конногвардейцы. В принципе, я изначально готовился к подобным раскладам, только расслабился в последнее время и почувствовал себя небожителем. Но в панику не впадал и быстро занялся устранением документов, которые я писал орфографией своего времени. Помощников Шульца и деньги отправил в усадьбу к Игерям. Заодно предупредил Остафьева, чтобы тот был готов к возможным неприятностям. Арестовать меня послали статского советника Козлова, наверняка занимавшего не самую последнюю должность в тайной экспедиции. Чиновник был сух телом, малоречив и предельно официален. Он зачитал мне приказ о заключении меня в Петропавловскую крепость и особо не отсвечивал. Его сопровождало несколько товарищей, причем таких же безликих. Мои перемещения по дворцу не ограничивали, дали время на сборы, решение срочных вопросов, но сразу попытались навязать своих людей в обслугу. Я не стал спорить с государевыми людьми, только обозначил, что мне нужны лакей и секретарь. А посему Дугин с Игнатьевым ехали со мной в столицу. Коногвардейцами, которым было поручено конвоирование, командовал мой старый знакомый Уваров. Генерал не скрывал своего ликования и даже попытался руководить всеми окружающими, но, как говорится, все-таки дурак это навсегда. Когда этот невмеру ретивый кавалерист полез командовать дворцом и распоряжаться в нем, как у себя дома, пришлось поставить его на место. Господин Козлов, обращаясь к советнику, намеренно игнорируя Уварова, который ввалился в очередной раз в гостиную. Насколько я понимаю, именно вы возглавляете группу, присланную за мной императором. Коногвардейцы являются просто сопровождением, в их обязанности входит моя охрана, но не более. Козлов понял, куда я клоню, и изобразил на лице крайнюю степень недоумения. Но отмолчаться не получится, так как я ждал ответ, глядя в его маленькие глазки. И с Уваровым советнику ссориться не хочется. Неизвестно, как обернется дальнейшая судьба. Все-таки генерал сейчас в фаворе, причем в большом. Вы совершенно правы, ваше высочество. Я возглавляю группу. Коногвардейцы отвечают исключительно за безопасность и сопровождение. Отвечают они за то, чтобы я не сбежал, но чиновник корректно тему обошел. С другой стороны, я же не идиот совершать такие поступки. Надо будет установить потом манипулятора, который устроил этот показательный арест. Явились чуть ли не эскадроном, вломившись во дворец, как в город. Наверняка уже слухи полетели по Новгороду, народ неизвестно что подумает». Кому-то очень хотелось показательно макнуть меня в навоз, а еще и опорочить перед союзниками вроде фон Миллера с Митусовым. Или это им намек, чтобы впредь держались от меня подальше? Грамотно все провернули. Народ у нас простой, может и поверит, что моя звезда закатилась, не успев взойти. Но вот сейчас меня больше беспокоит этот наглец Уваров. — Вы слышали, господин генерал? Я наконец-то соизволил посмотреть на него. Коногвардейцы — это просто эскорт и не более того. А почему забирайте своих бравых солдат, которые весь паркет во дворце исцарапали и выметаетесь на улицу? До Уварова с трудом дошло, что его такого важного выставляют за дверь. Весь мыслительный процесс его небольшого мозга отразился на породистом лице. Недоумение перешло сперва в растерянность, а далее в гнев. Честное слово, ранее я не видел такого, чтобы человек пошел пятнами. Цветовые переливы действительно внушали. Генерал сейчас напоминал больного человека с красно-бордовым лицом. — Я бы... «Попросил выбирать выражение вашего высочества с трудом выдавил из себя мой оппонент. Он посмотрел на Козлова, наверное, в поисках поддержки. Но тот промолчал, сделав вид, что происходящее его не касается. «Попросил и хорошо. А теперь пошел вон!» «Быть может, зря я так. Не, жизнь — штука такая, что не знаешь» в какой ситуации придется с ним пересечься. С другой стороны, теперь точно известно, что генерал мой враг, хотя до сегодняшнего дня в моих друзьях он не ходил. Всю дорогу до столицы мы не перемолвились с сопровождающими ни единым словом. Я ехал в своем комфортном воске в компании Дугина и Игнатьева. Козлов трясся в своей колымаге а растерявший былой опломб Уваров насиловал свою задницу в седле. Прежний Константин был большим любителем конных поездок, старался передвигаться верхом, но мне этого никогда не понять. Вроде осталась вся моторика, и проблем с верховой ездой я не испытывал. Но после нескольких переходов в седло больше не тянуло. Прошло уже пять дней, но меня никто не вызывает на допрос. Просто сижу в заперти и занимаюсь своими делами. Читать нечего, книги с собой взять не позволили, поэтому занялся написанием вещей, которые давно откладывал. Благо, пользоваться письменными принадлежностями можно сколь угодно. Комната просторная, светлая, голодом не морят, лишним вниманием не докучают, почему бы ударно не поработать. Вот сижу и усиленно мораю бумагу, восстанавливаю знания из будущего и подгоняю под нужные задачи. Дело сдвинулось на шестой день. После тренировки и завтрака появился очередной неприметный тип с протокольной рожей и предупредил, чтобы я собирался. Далеко ехать не придется, надо просто перейти в другое крыло здания. Допрос состоялся в кабинете самого казенного вида. Даже излишне пустого, кроме двух столов и стульев, в нем ничего не было. Но ну, хоть светло, благодаря большому оконному проему. Пытать меня, похоже, не собираются, на пыточное помещение не походило, что уже неплохо, слава богу. Это я загнул про пытки. Нервничаю. Хотя уже полностью продумал, как буду себя вести на допросах. В кабинете, кроме секретаря-протоколиста и Козлова, Присутствовал тайный советник Петр Лопухин, которому и было поручено возглавить расследование. Таким образом, его Высочество усомнился не только в боеготовности русской армии, но даже в неспособности он и к маршевым переходам. В присутствии всех офицеров полка он откровенно порочил нашу армию. Дочитал Лапухин и выразительно посмотрел на меня. Сижу и натуральным образом обалдеваю. Меня арестовали и устроили чуть ли не войсковую операцию по доставке из-за банального доноса. Честно говоря, это плохо укладывается в моей голове. Сам факт наличия соглядатая не удивляет, хотя и обидно, что среди офицеров есть крыса. Но об этом буду думать позже, сейчас надо отвечать. Я готов не только это повторить, но и доказать на практике. Более того, не нужно брать в пример часть, где я служу. Давайте в качестве эксперимента завтра поднимем по тревоге любой гвардейский полк, благо их в столице несколько. Можно вечером передать пакеты командирам, что через два дня весь списочный состав должен выдвинуться, например, в Сестрорецк». «Почему именно в этот город?» — живо отреагировал Лопухин. «Я там недавно был и примерно представляю трудности, с которыми столкнется пехота и артиллерия на марше. Рядом граница со Швецией». Заодно можно будет провести учебный маневр, приближенный к боевым условиям. Надо только прикрепить людей из тайной экспедиции или ведомства оберпрокурора, которые будут наблюдать за перемещением и сделают независимый доклад Его Величеству. Думаю, император и военная коллегия сильно удивятся, сколько времени у гвардии уйдет на небольшой переход. А еще сильнее они удивятся количеству дошедших солдат и реальному списочному составу офицеров, которые обязаны находиться в части. Но ведь это еще не главное. Мне страшно подумать, с какими муками столкнется командование в организации обоза. Голодать солдаты не будут, но несколько дней им придется посидеть на сухарях. Вы также сомневаетесь в боеспособности нашей гвардии? Реплика была настолько искусственной, что я перестал сомневаться. Передо мной разыгрывают комедию самого дешевого пошиба. Боеспособность русской армии генералам известна, и вряд ли для них мои слова стали откровением. Думаю, донос — это только начало. Далее у следователя приготовлено что-то более серьезное. Но сегодня ограничились только темой моих высказываний в офицерском собрании. Следователь задал несколько десятков вопросов, которые, по его мнению, были верхом коварства и словесными ловушками. Я гнул свою линию, рубил правду, как я ее вижу, и настаивал на эксперименте. Будет очень смешно, если Павел его действительно проведет. Вот в гвардии обрадуются. После того, как представление закончилось, я попросил обеспечить мне прогулки, регулярную баню и принести хорошую веревку. По первым вопросам Лопухин обещал все быстро согласовать, а вот веревка вогнала его в панику объяснил, что вешаться не собираюсь, а хочу сделать себе скакалку. Потом оба посмеялись с большой душой над этим казусом. В принципе, Петр Васильевич оставил приятное впечатление, даже несмотря на то, что делает карьеру, подложив под Павла свою дочь. Но я ему не духовник, чтобы укорять за подобные вещи». За последний год мне пришлось избавиться от многих иллюзий в отношении рода человеческого. Три дня опять не было никаких событий. Прогулки и нормальную помывку разрешили. Гулял я только рано утром и поздно вечером, дабы не смущать многочисленный гарнизон и обслугу крепости. Скакалка удалась на славу. Прыгаю регулярно. Смеюсь над Дугиным, который долго не мог научиться правильно ею пользоваться. Игнатьев от новой забавы благоразумно отказался. Он у нас человек серьезный и нелюдимый. Вообще тема интересная с этими скакалками. Надо только узнать, они уже изобретены в это время или нет. В любом случае вещь нужная для людей любого возраста, особенно детей и молодежи. В том числе это очень хорошая гимнастика для девочек, которые в нынешнее время спортом особо не занимаются. Скакалка индивидуальная, а тем более большая, которую крутят два человека, это не только спорт, но и развлечение. Надо будет написать статью в детское приложение нашей газеты за одну идею классиков. Подкину. Второй заход Лопухина был более серьезным. Моя переписка с графом Орловым не была секретной, да и самих писем с моей стороны было всего три. Но это с какой стороны посмотреть. Вы пишете, граф, о необходимости объединить все прогрессивные и небезразличные силы страны. Знаете, Ваше Высочество, подобные слова и призывы выглядят крайне неоднозначно. Все мои письма Его Сиятельству носят исключительно коммерческий характер. Вся переписка была посвящена развитию месторождения руд в диком поле. Граф и еще несколько богатых людей планируют вложить немалые средства в постройку заводов, портов, дорог и организовать множество новых земледельческих артелей. Поэтому не нужно придумывать то, чего не было. Все написано ясно, по-русски, без всяких двусмысленностей. Когда Лопухин и второй день продолжил построчно разбирать все мои письма, и при этом задавать повторяющиеся вопросы, я начал задумываться, а к чему весь этот цирк? После окончания допроса попросил передать письмо и подарок для Юлии. В своей прошлой жизни видел небольшие украшения в виде ракушек. В команде Кулибина был неплохой ювелир, который больше занимался изготовлением мелких деталей и инструментов. Нарисовал несколько вариантов и попросил его помочь. В общем, сделали брошку, колье и подвески в виде расписных ракушек, инкрустированных золотом и камнями. Думаю, Юле понравится, и новые украшения вызовут настоящий фурор. Ну, порядком утомляли меня местные массивные ювелирные изделия, в которых было очень мало эстетики. К моему удивлению, Петр Васильевич спорить не стал и взял конверт с коробочкой. Уже поздно вечером меня посетила мысль, что Павла играют вслепую. Я им особо-то и не нужен. Кто-то очень-очень хочет добраться до архива и денег Екатерины. А если Лопухин откровенно тянет резину, то до Шульца и денег кукловоды не добрались. Волкова им тоже не поймать, не верю я в такой расклад. Кузнецов наверняка предупрежден и тоже залег на дно. Значит, ждем следующего шага со стороны противника. Скорее всего, сама интрига, которую разыграют вокруг меня, многослойная. И у кукловодов есть еще аргументы. Сама ситуация стала выглядеть не такой забавной, как воспринималась изначально. За такие деньги и ресурсы могут удавить кого угодно. Поэтому дал установку Дугину и Игнатьеву, что переходим на военное положение и ведем себя максимально бдительно. Сегодняшний день начался обычно. Прогулка с утра пораньше, интенсивная разминка еще более энергозатратная тренировка. Вставать приходилось немного раньше, поэтому завтрак у меня был около 7.30 утра. Было еще время, которое я посвятил Писанине. «Сегодня наши повара что-то задержались», — произносит секретарь, накрывая завтрак. Обычно они более расторопные, а тут вдруг как подменили. «Петя!» — кричу упавшему секретарю и хватаю его за грудки. Дугина начала бить дрожь. Его выгнуло. Он обмяк. Только перед тем, как потерять сознание, произнес «Ко «Кофе!» Выбегаю из своих комнат и несусь к охране. Две орясины сидят в караульной и над чем-то ржут. При моем появлении оба попытались вскочить с разной степенью успеха. «Врача и воды! Быстро!» Ору в сторону весельчаков. «Эти два долбня!» Даже не думали шевелиться, только хлопали глазами и усиленно изображали придурковатый вид. Ну, прям по заветам Петра. Примечание. Речь идет об известном речении, приписываемом Петру Первому, которое звучит так. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Конец примечания. Полагаю, они даже удара по тупым мордам не воспримут как команду к действиям. Привыкли включать дурака при любом удобном моменте. Бью первую мычащую падаль ногой в пах, второго в печень. Суки, прямо здесь урою выполнять приказ! Прошипел я как сумасшедший. Закрыть крепость, никого не выпускать! Кто отравил мой завтрак? Слово и дело государева! После моего демарша в караулку прибежали другие солдаты. Все начали двигаться, и минуты через две прискакал врач, за ним дежурный офицер. Мы же с Игнатьевым влили в Петра всю воду, которая была под рукой, и начали промывать желудок. Врач тянуть не стал, отстранил нас в сторону и с помощью одного из солдат занялся моим секретарем. Через некоторое время, когда Дугина в очередной раз вывернула наизнанку и стало понятно, что ему стало легче, меня немного отпустило. Петр действительно стал близок мне за последнее время, а почему я так перенервничал. Я реально сорвался с катушек, наговорил много лишнего окружающим. Даже за избитых солдат было тоже стыдно. Хотя этих двух вертухаев лично мне не жалко. Они обязаны были следить за сервировкой стола. «Разрешите доложить!» Начал оправдываться комендант, который прибежал в мой флигель минут через тридцать после тревоги. Задержанный лица, имеющий отношение к кухне и продуктам. Пропал один из старослужащих солдат. Мы ведем его поиски. Примечание. Граф Сергей Кузьмич Везмитинов. Годы жизни 1744-1819. Первый военный министр Российской империи, председатель комитета министров, министр полиции, командующий в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский -Петербург... Санкт Санкт военный генерал-губернатор. Конец примечания. — Спасибо, Сергей Кузьмич. Решаю не лезть в бутылку. Мне еще сидеть неизвестно сколько. Мне нельзя быть с ним в конфронтации. — Лично у меня к вам нет никаких претензий, но я бы на вашем месте совместно с тайной канцелярией занялся опросом людей, близко знающих пропавшего. Но карательная машина и не собиралась останавливаться. Исследователь прибыл сегодня на допрос, но пусть и с опозданием. Настроение у меня было совсем минорное, и желание общаться с ним не было совсем. Мы должны максимально быстро начать реформу государственного управления и в первую очередь отменить крепостное право. Секретарь зачитывал мое письмо брату. Хм... Не ожидал, что нашу с Александром переписку читают. Как оказалось, не просто читают. Еще и трактуют в нужном для себя виде. Мне на это было просто плевать. Через некоторое время Лопухин понял, что диалог зашел в тупик. Было смешно слушать подобные инсинуации, а следователь просто не мог этого понять. Еще вчера эти строки были актуальны, но сегодня они не производили на меня никакого впечатления. Хотя стоит признать, что мы рассматривали с братом гипотетические реформы без участия фигуры Павла. То есть могло показаться, что императора списали, и братья рассуждают, как будут править без отца. Да, сильный аргумент чтобы прижать к стенке любого оппонента, даже нас с Александром. Между строк явно читается заговор, ну или подготовка к нему. После очередного зачитывания моих мнимых прегрешений следователь принял решение». Лопухин махнул головой, и секретарь с Козловым покинули помещение. «Ваше Высочество, буду честен с вами. Лично мне...» не доставляет никакой радости допрашивать вас. Но есть вопросы, которые я должен задать. Что же такое случилось, раз приближенный русского императора потеет и бледнеет? Произношу я с легкой издевкой. Чиновник действительно обильно потел. Из-под его парика струились целые ручьи, которые он пытался смахивать платком. А в комнате ведь было не так жарко, чтобы у здорового человека была подобная реакция. Значит, есть какая-то подоплека, заставляющая товарища нервничать. «Отдайте то, что вам не принадлежит, и я сделаю все, чтобы с вас сняли обвинения. выдавил из себя тайный советник. Мне показалось, что он тяготится ситуацией вокруг моей мнимой измены и пытается сгладить углы. Что ж, запомню, на будущее адекватные люди всегда в цене. Петр Васильевич, а вам не кажется, что люди, которые стоят за вами, немножко заигрались в непонятные игры? И самое забавное, но за все придется отвечать именно вам. Привстаю, приближая лицо к истекающему потом оппоненту. Покушение на мою жизнь я не прощу никому так и передайте своим друзьям. А я, насколько вы понимаете, излишним человеколюбием не страдаю. Но, но позвольте, ваше высочество, хватаю этого непонимающего товарища за воротник и притягиваю к себе. Поймите, наконец, что для вас есть сейчас главный актив. Заговорщики могут убить меня сегодня или завтра, но я не перестану даже в мертвом виде быть сыном императора и расследования не избежать. Более того, я уже отправил весточку о случившемся кому следует, где написал свои мысли о происходящих событиях. Вы как раз подтвердили правоту моих догадок, и учтите, что вас уже втянули в действие против меня и любой грамотный следователь в миг определит личную заинтересованность возможно главным виновным назначат кого-то другого но вот о дальнейшем развитии карьеры вы можете спокойно забыть а если я выйду из тюрьмы, то вы получите личного врага поверьте в этом случае Вам придется написать завещание и ждать заслуженной кары, так как я не умею прощать. Не знаю, зачем я опустился до таких дешевых угроз. Но, честное слово, надоело. Перед глазами до сих пор стоял образ отравленного Петра. Меня распирала злость, которой я должен был поделиться с окружающими. И я передам Его Величеству все, что произошло сегодня, и несерьезность вашей переписки с братом. Могу ли я рассчитывать на ваше расположение в случае благополучного разрешения этого дела? Это он сейчас типа услуги свои предложил, предав своих дружков? Хм. Нет, мне никогда не понять нынешнее время и людей, облеченных властью. С другой стороны... Такие люди лишними не бывают. Глупо отказываться от возможного альянса. Вы можете рассчитывать на меня, Петр Васильевич. Я помню не только зло, но и способен оценить добро, причем очень хорошо. В свою очередь, сделайте выводы о людях, которые втянули вас в это глупое дело. Накажут ли меня или оправдают? но в выигрыше вы не окажетесь. Лопухин некоторое время переваривал мои слова. Не знаю, какие выводы он сделал, но что-то изменилось в его поведении. Былая уверенность и самодовольство куда-то исчезли. Наверное, человек осознал величину проблем, в которые он влез по чьей-то прихоти. Утром... Петру стало гораздо лучше, по крайней мере, он пришел в себя. Я же опять вернулся к своей писанине, более-менее успокоившись. Мыслей было много, в том числе откровенно провокационных, не уверен, что цензура допустит их публикации. На устои не покушаюсь, но революционных относительно идей хватает. Основное время я посвятил статье экономического характера о бесперспективности крепостного хозяйства. В своих выкладках сделал упор на данные, полученные от Болотова и Полторадского. В данный момент просто не вижу путей, как безболезненно для общества и с минимумом затрат отменить крепость. Поэтому привел строго финансовые сравнения крепостного и наемного труда. Быть может, хоть что-то будет меняться в сознании помещиков. Главное, чтобы какие-нибудь там умники не стали продвигать идею освобождения крестьян без земли. Такие мысли в обществе высказывались. Еще активно рекламировал недавно приобретенные земли Дикого Поля. Вторая тема была уже более щекотливая. Она касалась положения женщин, в том числе их правом самостоятельно распоряжаться имуществом, даже выйдя замуж. Наверняка будет одинаковое количество как противников, так и сторонников таких предложений. Особенно если учесть, что дополнительно я продвигаю идею освобождения женщинами профессий, которые сейчас считаются мужскими в первую очередь сделал упор на привлечение дан к преподаванию и врачеванию. Думаю, это будет информационная бомба. Главное, чтобы меня самого не убило ее осколками. Уже ближе к вечеру приехал Козлов, которому поручили вести дело о покушении. Радостным он не выглядел. Еще бесила его манера делать постное лицо и непонятные попытки скрыть даже доступную информацию. В результате я не выдержал этого мычания и игры в секретность. Господин Козлов, если вас послали сообщить мне о результатах расследования, то говорите и не мычите. Если нет, идите к черту, есть мне чем заняться. Выволочка повлияла на этого деятеля положительно, и мне больше не пришлось вытягивать из него слова. А ситуация сложилась интересная. Тело солдата обнаружили недавно в Неве. Вроде бы как сам упал, скорее всего, в пьяном виде. Никаких связей и прочих ниточек, ведущих к заказчикам, нет. Вот эти новости и пытался скрыть от меня козло, хотя был послан своим начальством для передачи информации о ходе расследования. С трудом удержался, чтобы не дать в рыло этому придурку. Поначалу он производил впечатление настоящего служаки, но на деле... Он оказался просто туговатым исполнителем, да еще и с большими проблемами с головой. Утром снова появился Лопухин, привез распоряжение от Павла. Если кратко, то я остаюсь в заключении на неопределенный срок. Охрану будет осуществлять тайная экспедиция, она же обязана следить за моей пищей. Гулять и писать можно, но посещение гостей запрещено. — Вся корреспонденция должна проверяться. Список адресатов надо согласовывать с куратором. — Если это будет Козлов, ой, намучаюсь я с этим неадекватом. По сравнению с лагерями, в которых большевики сгноили столько достойных людей, я нахожусь на курорте. — Хочу добавить лично от себя, — продолжил Лопухин дрогнувшим голосом. Я не имею никакого отношения к отравлению вашего слуги. Даже в мыслях не могу представить, кому могло прийти в голову устраивать подобное. Его Величество поручил провести тщательное расследование и надеюсь, что виновные будут наказаны. Этот любитель подкладывать своих дочерей под нужного человека явно был напуган. И не врал, но от осознания этого было не легче. Фактически меня посадили в тюрьму, пусть весьма и комфортабельную. А еще связали полностью руки. Очень надеюсь, что это не ударит по моим проектам, в первую очередь со Стафьевым, Кулибиным и егерями. Напишу об этом Юле, думаю, ничего криминального в этом нет. Письмо пропустят. Она девушка сообразительная и сможет помочь зависимым от меня людям. Артель, экспедиции и проект с Лебедевым-Ласточкиным — дело не ближайших дней, поэтому за них не волнуюсь. То же самое касается иностранных проектов. Если Волков с Шульцем на свободе, за них можно не переживать. Остается только ждать, чего я не люблю и не умею.